Клементина держала его руку, и оттого к нему постепенно вернулись спокойствие и смелость. — Ты обязательно приедешь, — обещал он. — Ну, конечно, обязательно. Машина остановилась перед аэровокзалом, и тревога вновь завладела Рыми, так мокрое белье липнет к телу. — Я пойду вперед, отнесу чемоданы, — сказал Адриен. — Да, хорошо, я догоню вас. Клементина вела Реми под руку. Они не спеша прошли через просторный, ослепительно яркий освещенный зал. Сквозь стеклянные стены виднелись поблескивавшие на бетонных площадках огромные стальные птицы. Осветительные огни аэродрома мерцали в темноте по всему краю поля. Шум мешал разговаривать, впрочем, и мы нечего сказать друг другу. Из громкоговорителя потоком неслись объявления, гулким эхом прокатываясь по залу. Клементина и Реми прошли через выход на поле и последовали за остальными пассажирами. Констеллейшн на спаренных шасси выселся совсем рядом, вернулся Адриен. — Ну, что ж, господин Вобре, желаю вам счастливого пути. — Спасибо. — Мальчик мой, — пробормотала Клементина. Реми наклонился к старушке. Обнял, она была сухенькая, тоньше девочки. Глубокие морщины на ее лице наполнились слезинками. — Ну что ты, ведь ненадолго расстаемся, — сказал Реми. У него перехватило горло от тоски. — Умереть, не дожить до конца этой нелепой истории. — Прошу на посадку, — объявил Стюарт. Люди столпились у трапа. Репортеры нацеливались фотоаппаратами. Реми в последний раз сжал руки Клементины. — Я сразу дам телеграмму из Нью-Йорка. Клементина пыталась что-то сказать, но он не расслышал. Толпа оттеснила его к трапу. Он поднялся по ступенькам следом за молодой женщиной, которая прижимала к груди футляр со скрипкой и пышный букет. Раздались восторженные рукоплескания. Поток пассажиров увлек Рами за собой в салон. Ему показали его кресло. Загудели двигатели. Всюду царило возбуждение. Потерянность, отчаяние и вместе с тем опьяняющий азарт рискованной игры переполняли Руми. Провожающие на взлетном поле стояли тесным кругом и что-то кричали, рты их были открыты, как в немом фильме. Самолет вздрогнул, и земля медленно поплыла назад. Ремей пытался еще раз увидеть край поля. Люди все уменьшались и удалялись. Там, почти у горизонта, виднелись два крошечных силуэта. Может, один из них — Клементина? Реми со вздохом повернулся к соседу и поинтересовался. — Почему столько провожающих? Тот взглянул на юношу с удивлением. — Так ведь это же поклонники Марселя Сардана и Женетты Неве. Самолет поднялся в воздух, и вскоре огни земли скрылись под облаками. Напомним, что самолет, на борту которого находились чемпион мира по боксу Марсель Сердан и скрипачка Женетта Неве, 27 октября 1949 года, Бесследно исчез в небе над Озорскими островами. Примечание автора. Конец книги. Март 2000 года. Читал Вячеслав Герасимов.